193. Июнь 1. Матерь мира. О служении. «Помысли о том и пойми, что все, что тебя окружает, уйдет, и останешься ты сам с собою, и с тем, что в себе накопил и собрал при жизни своей на земле, но люди и вещи пройдут». И тему другим не стоит себя отдавать, ибо временно это отдача. Твое все в Учителе света, и он неотъемлем. Его не проходит дело, но длится подобно спирали, устремляющейся в вечность. Отдай ему сердце и делу его, и свяжешь себя неразрывно ты с вечной основою жизни, и корни утвердишь для себя на земле и в мирах». Ты ей свое сердце и мысли отдай, и пусть не смущают тебя сны маи земной и надземной. Поверх их течет поток вечной жизни, к нему устремись и себя утверди в нем.